Глава одиннадцатая. Настроению нет дела, что там мы с тобой решили. Если скисло, значит скисло, что бы все ни говорили. Сбираться вверх по склону за домом октавы оказалось делом мучительным. Не склон, а крутогор. Везде кусты и деревья, да еще за кругом, под ногами то кочки, то ямы. С Добсону приходилось идти очень осторожно. Он нес золотую рыбку. Чтобы держать банку двумя руками, он завернулся в одеяло и теперь плавился от жары. Утёнок тащил коробочку из-под пудинга. Она болталась на шнурке у него на шее, а он всё время лез куда-то, высмотрев очередную необычную штуку для своей коллекции. Простодурсона укусила оса. — завопил он. — Привал! — Правило номер один — крикнула Октава в ответ. «Помолчи!» — отрезал Простодурсон. «Согласен с Простодурсоном, сказал Кавриксон. «Нам надо передохнуть». «Позже!» — запротестовала Октава, но ей все же пришлось остановиться на привал, потому что все остальные поснимали с себя поклажу и сели на землю. «А мы не можем провести отпуск здесь?» — спросил Простодурсон. «Место для нас новое, вид отсюда прекрасный». А захотим, можем спуститься к речке и побулькать камешки. Утенок обвел взглядом лица путешественников. Красные, потные, насупленные. Интересно, — подумал он, — а когда уже наступит веселье и никаких забот? — Я не против, — сказал Сдобсон. — Отпуск на склоне меня устроит. Вид и правда открывался такой, что дух захватывало. С этого места вся приречная страна смотрелась иначе. Далеко внизу серебрилась речка. За лесом высилась их большая гора и несколько пригорков. Кавриксон постелил на свой чемодан скатерку и достал летний крендель. — Сейчас же прекрати, — сказала Октава. — Мы идем в поход. Нам некогда рассиживаться. — Мы уже ушли в поход, — ответил Кавриксон. — Это не считается. — помотала головой Октава. «Поход не ходит вокруг дома, а мы еще двух шагов не отошли». «А как далеко от дома начинается поход?» спросил Простодурсон. «Пока мы видим свои дома, поход не считается», ответила Октава. «Сейчас мы вскарабкаемся немножко повыше, и дома скроются из виду», сказал Простодурсон. «Вот только крендельком закусим». «Никаких лакомств и развлечений!» возмутилась Октава. «Если мы прямо сразу начнем радоваться жизни, то к чему мы будем стремиться, карабкаясь по склону?» «Меня всегда подбадривает мысль, что в конце похода мы вернемся домой», — поделился простодурсом. «А как можно радоваться возвращению, если мы никак за порог не выйдем?» — фыркнула октава. «А чего это ты раскомандовалась?» — обиделся простодурсом. «Я?» «Да. Обклеила чемодан правилами, и одна решаешь, что нам делать». — Вот именно, — кивнул с Добсом. Да уж, — присоединился Кавриксон. можно подумать, ты над нами начальник. Октава залилась слезами. Все очень удивились. Что это с ней? Октава всегда улыбается, переполнена идеями и придумывает интересные занятия. — Ну и ладно, — всхлипывала Октава. — Я пошла домой. Решайте все сами. Она вскочила, схватила чемодан и рюкзак, Стала надевать его на спину, запуталась в чемоданах, села и заплакала пуще. Не плачь, стал утешать ее Сдобсон. Кавриксон поможет тебе все донести. Почему вы так со мной общаетесь? Рыдала Октава. Как так? Удивился Сдобсон. Стоит Сдобсону натереть ногу, все его утешают если он заползает под кровать, все водят вокруг хороводы и угощают его бесплатно кренделями. Мало того, извольте еще спеть ему на все голоса, как он нам дорог. У Ковриксона в прошлом году болел зуб, и его тоже все жалели. И лишь на меня все тявкают, окрысиваются и шипят. А я всего только и хотела, что устроит нам всем хороший отпуск. — Так это вы просто спели? — спросил Сдобсон. «Что — Что? — не понял Простодурсон. — А ты, с добсон рыдала Октава, — думаешь только о себе. Ты... ты... ты пудинг! — Пудинг? — поразился Сдобсон. — Да! Или ты такой горячий, что на тебя можно только дуть, или такой холодный, что нужно греть. И с тобой приходится носиться, как списанной торбой, иначе у тебя комки внутри или корка сверху. Пудинг-шмудинг! Они сидели посреди склона за домом Октавы. Склон разом шел и вверх, и вниз. Летний поход начался. Осиной укусы простодурсона распух и болел. — Ни чуточки не смешно, — ответил утенок. — И очень даже глупо. — Да, довольно глупо, — кивнул с Добсен. Да еще выясняется, что всем на меня наплевать. Хорошие слова они говорили просто так, а сами считают меня пудингом и шмудингом. Зря я вылез из-под кровати. Там гораздо приятнее. — Меня от тебя тошнит! — крикнула Октава. — Так ты тошнись, чего уж там, — ответил Сдобсон. — Все равно я ухожу. Я домой пошел. — Разве не ты хотел в заграницу? — кричала Октава. Ты триста лет о ней толдычишь, но стоило нам наконец-то сделать три шага в ее сторону, как ты немедленно развернула глобли домой, потому что ты ленивый, занудный, докучный да кучный пудинг-шмудинг, и тебе все до лампочки. Студень-вонюдень, вот ты кто! Они сидели на чемоданах и смотрели сверху на свою маленькую страну. Крошечная лимонно-желтая бабочка порхала внизу и все золотила. Октава вытерла слезы. Кавриксон нарезал летний крендель и ссыпал крошки золотой рыбки. Сдобсон снял башмаки и повесил носки на ветку сушиться. Простодусон залепил укус зеленым листиком. — Пожалуйста, угощайтесь, — сказал Кавриксон. Никто не угостился. Они сидели, потели и буравили глазами склон. Где-то в чаще леса Распевали песни певчие птички.